«Чаша жизни». Веселый московский рассказ с печальным концом. «Истинно, как перед Богом, скажу вам, гражданин, пропадаю через проклятого Павла Васильевича. Соблазнил меня чашей жизни, а сам предал, подлец. Так дело было. Сижу я, знаете ли, тихо, мирно, дома и калькуляцией занимаюсь. Ну, конечно, это только так говорится, калькуляцией». А на самом деле жалование 210. 50 в кармане? Ну и считаешь. 10 дней до первого. Это сколько же? Выходит пятерка в день. Правильно. Можно дотянуть? Можно, ежели с калькуляцией. Превосходно. И вот открывается дверь и входит пол Васильевич. Я вам доложу. Даха на нем не даха. Шапка не шапка. Вот сволочь, думаю. Лицо красное, и, слышу я, портвейном от него пахнет. И ползет за ним какой-то, тоже одет хорошо. Павел Васильевич сейчас же знакомит. «Познакомьтесь, — говорит наш тоже трестовый». И как шваркнет шапку эту обстол и кричит. «Переутомился я, друзья, заела меня работа. Хочу я отдохнуть, провести вечер в вашем кругу». «Молю я, друзья, давайте будем пить чашу жизни. Едем, едем!» «Ну, деньги у меня какие? Я ж докладываю, пятьдесят». «А человек я деликатный, на дурничку не привык». «А на пятьдесят-то что сделаешь?» «Да и последние». «Я и отвечаю. Денег у меня». Он как глянет на меня. «Свинья ты!» — кричит. «Обижаешь друга!» «Ну, думаю, раз так, и пошли мы». И только вышли, начались у нас чудеса. Дворник тротуар скребет, а пал Васильевич подлетел к нему, хватит у него скребок из рук и начал сам скрести. При этом кричит «Я интеллигентный пролетарий, не гнушаюсь работой». И прохожему товарищу по и разрезал ее. Дворник к пал Васильевичу и скребок у него из рук выхватил. А пал Васильевич как зарет! «Товарищи, караул!» «Меня ответственного работника избивают!» «Конечно, скандал, публика собралась. Вижу я, дело плохо». Подхватили мы с Трестовым его под руки и в первую дверь. «А на двери написано, и подаче вин. Товарищ за нами, калоша в руках». «Позвольте деньги за калошу». «И что ж вы думаете?» Расстегнул пал Васильевич бумажник, и как заглянул я в него, ужаснулся одни сотенные. Пачка пальцев четыре толщиной. Боже ты мой, думаю! А Пал Васильевич отслюнил две бумажки и презрительно товарищу Получите, товарищ! И при этом в нос засмеялся, как актер. «Ха -ха -ха Тот, конечно, смылся. Калошем-то красная цена сегодня была, полтинник. «Ну, завтра, думаю, за 60 купит». Прекрасно. Уселись мы и пошло. Портвейн Московский, знаете, человек от него не пьянеет, а так, лишается всякого понятия. Помню, раков мы ели и неожиданно оказались на Страстной площади. И на Страстной площади Пал Васильевич какую-то даму обнял и троекратно поцеловал. В правую щеку, в левую и опять в правую. Помню, хохотали мы, адама так осталась в оцепенении. Пушкин стоит, на даму смотрит, а дама на Пушкина. И тут же налетели с букетами, и пал Васильевич купил букет и растоптал его ногами. И слышу голос, сдавленный из горла. «Я вас катаю?» Сели мы, оборачивается к нам и спрашивает. «Куда ваше сиятельство прикажете?» «Это Пал Васильевич. Сиятельство. Вот сволочь, думаю». Апал Павел Васильевич доху распахнул и отвечает «Куда хочешь». Тот в момент рулем крутанул, и полетели мы, как вихрь. И через пять минут — стоп, на неглинном. И тут этот рожком три раза хрюкнул, как свинья. хр хр хр И что же вы думаете? На это самое хрю лакеи выскочили из двери и под руки нас, и метр дотель, как какой-нибудь граф. «Столик». Скрипки под знойным небом Аргентины. И какой-то человек в шапке и в пальто, и вся половина в снегу между столиками танцует. Тут стал уже Пал Васильевич не красный, а какой-то пятнистый и грянул. Далой, портвейны эти! Желаю пить шампанское!» Лакеи в рассыпную кинулись, а метрдотель наклонил пробор. «Могу рекомендовать Марку». И залетали вокруг нас пробки, как бабочки. Павел Васильевич меня обнял и кричит. «Люблю тебя! Довольно тебе киснуть в твоем Центросоюзе! Устраиваю тебя к нам в трест! У нас теперь сокращение штатов, стало быть, вакансии есть! А в тресте я царь и бог!» а трестовый его приятель гаркнул. «Верно!» И от восторга бокал опал и в вдребезги. Что тут с Пал Васильевичем сделалось? Что, кричит, ширину души желаешь показать? Бокальчик разбил и счастлив, а-ха-ха, гляди. И с этими словами вазу на ножке опал раз. Отрестовый, приятель, бокал. А Пал Васильевич судок, отрестовый, бокал. Очнулся я только когда нам счет подали. И тут глянул я сквозь туман один миллиард. 912 миллионов. Дас помню я, слюнил Павел Васильевич бумажки и вдруг вытаскивает 500 сотенных и мне Друг, бери взаймы. Прозибаешь ты в своем центросоюзе. Бери 500 Поступишь к нам в тресты и сам будешь иметь. Не выдержал я, гражданин, и взял я у этого под лица Судите сами, ведь все равно пропьет каналья. Деньги у них в трестах легкие. И вот верите ли, как взял я эти проклятые пятьсот, так вдруг изжало мне что-то сердце. И обернулся я машинально, и вижу сквозь пелену, сидит в углу какой-то человек и стоит перед ним бутылка сельтерской. И смотрит он в потолок, а мне, знаете ли, почудилось, что смотрит он на меня. Словно, знаете ли, невидимые глаза у него. Вторая пара на щеке. И так мне стало как-то вдруг тошно. Выразить вам не могу. «Гопца-дрится, гопца-ца!» И так боком к двери. А лакеи впереди понеслись и салфетками машут. И тут пахнуло воздухом мне в лицо. Помню еще, захрюкал опять шофер и будто ехал я стоя. А куда неизвестно, начисто память отшибла. И просыпаюсь я дома половина третьего. И глава, боже ты мой, поднять не могу. Кой-как припомнил, что это было вчера. Ты первым долгом за карман. Хватит!» «Тут они. Пятьсот. Ну, думаю, здорово. И хоть голова у меня разваливается, лежу и мечтаю, как это я в тресте буду служить». Отлежался, чаю выпил, и полегчало немного в голове. И рано я вечером заснул. И вот ночью звонок. «А, думаю, это, вероятно, тетка ко мне из Саратова». И через дверь босиком спрашиваю. Тетя, вы...» а из-за двери голос незнакомый. «Да, откройте». Открыл я и оцепенел. «Позвольте, говорю, а голоса нету, узнать, за что же?» «Ах, подлец! Что ж оказывается, на допросе у следователя, Павел Васильевич, его еще утром взяли, и показал. А 500 из них я передал гражданину такому-то, это мне стало быть. Хотел было я крикнуть «Ничего подобного!» И, знаете ли, глянул этому, который с портфелем в глаза, и вспомнил. «Батюшки сельтерское! Он! Глаза-то, что на щеке были, у него во лбу!» «Замер я. Не помню уж, как вынул пятьсот, тот хладнокровно другому. Приобщите к делу. И мне. Потрудитесь одеться». «Боже мой, боже мой!» И уж как подъезжали мы, вижу я сквозь слезы, лампочка горит над надписью «Комендатура». Тут и осмелился я спросить, что ж такой он, подлец, сделал, что я должен из-за него свободы лишиться? А этот сквозь зубы и насмешливо. О, пустяки, да и не касается это вас. А что не касается? Потом узнаю. Его чуть ли не по семи статьям. Тут и дача взятки, и взятие, и небрежное хранение а самое-то главное — растрата. Вот оно какие пустяки оказывается. Это он негодяй, стало быть, последний вечер доживал тогда, чашу жизни пил. Нус, коротко говоря, выпустили меня через две недели. Кинулся я к себе в отдел, и чувствовало мое сердце, сидит за моим столом какой-то новый во Френче с пробором. Сокращение штатов, и кроме того, что было, даже странно. И задом повернулся к телефону. Помертвел я, получил ликвидационные за две недели вперед, 105, и вышел. И вот с тех пор без перерыва хожу и хожу, и ежели еще неделька так думаю, что я на себя руки наложу.